У обычного зубного техника Натальи Васильевны обнаруживается дар ясновидения. Он проявляется в самое неподходящее время и вносит в жизнь людей, окружающих Наталью Васильевну, смуту. До тех пор, пока она не начинает контролировать этот дар и окружающих её людей.